Глава 4 Мартин Эдден все еще чувствовал волнение после столкновения с зятем, когда сквозь темную переднюю пробирался в свою комнату, в тесную коморку, где было место только для кровати, умывальника и одного стула. Мистер Хиггенботтем был слишком скуп, чтобы держать служанку, раз жена его могла работать». К тому же он мог, использовав ее комнату, иметь двух жильцов вместо одного. Мартин положил Суинверна и Броунинга на стол, снял куртку и сел на кровать. Пружины застонали, словно задыхаясь под тяжестью его тела, но он не обратил на это внимания. Нагнувшись, чтобы снять башмаки, он вдруг уставился на противоположную стену, белую, с полосами сырости, от отпросачивающегося сквозь крышу дождя, и замер. На этом грязном фоне начали возникать и таять разные видения. Он забыл про башмаки и смотрел на стену до тех пор, пока губы его не прошептали «Руфь! Руфь!». Мартин никогда и не думал, что один простой звук может быть так прекрасен. Этот звук ласкал его слух, и с упоением повторял он руф, руф. Это был талисман, магическое заклинание, и каждый раз, когда он повторял его, ее лицо являлось перед ним, озаряя всю стену золотым сиянием. Это сияние не ограничивалось стеною. Оно уходило в бесконечность, где-то в золотом просторе его душа искала ее душу. Всё самое лучшее, что таилось в нем, излилось дивным потоком. Самая мысль о ней облагораживала и возвышала его, делая лучше, и вызывала желание стать еще лучше. Все это было так ново для него. Мартин никогда еще не встречал женщин, которые бы делали его лучше, чем он был раньше. Напротив, все они обычно превращали его в грубое животное. Он не знал, что очень многие из них все же отдавали ему свое самое лучшее, хотя это лучшее само по себе и было плохо. Никогда не наблюдая себя, он и не думал, что есть в нем нечто, притягивающее женщин. и что ради этого нечто они зачастую отдавались ему. Сам Мартин никогда не искал их и никак не мог подозревать, что некоторые из них делались лучше из-за него. До сих пор он относился к женщинам с беспечной небрежностью, и теперь ему казалось, что все они хватают его и крепко держат своими грязными руками. Все это было несправедливо по отношению к ним, несправедливая по отношению к нему, но не умея еще задумываться над собой, он не мог, разумеется, судить об этом, и теперь сгорал от стыда, вспоминая о недавнем разврате. Мартин внезапно встал, решив посмотреть на себя в зеркальце, висевшее над умывальником. Он тщательно вытер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно, Впервые он видел себя таким, каким он был на самом деле. Его глаза были созданы для того, чтобы смотреть, но до сих пор они были устремлены на изменчивую панораму мира, рассматриванием которой он был занят так упорно, что у него не оставалось времени взглянуть на себя. Он видел теперь перед собой молодое двадцатилетнее лицо, но никак не мог решить, красиво оно или нет, Его никогда не занимался подобными вопросами. Над высоким лбом он увидел копну коричневых волос, вьющихся кудрявой волною. Его кудри нравились иным женщинам, и они любили перебирать их и гладить. Но он не стал останавливаться на рассматривании волос, полагая, что для нее они не могли иметь никакого значения. Он внимательно начал разглядывать свой лоб, пытаясь проникнуть в него и узнать, какой мозг скрывается в нем. Он настойчиво спрашивал себя, на что он способен, куда заведет его этот мозг, приведет ли он его к ней. Мартин старался понять, таилась ли душа в этих серо-стальных глазах, которые часто казались совершенно голубыми, и таили суровость озаренного солнцем бесконечного океана. Он старался угадать, могли ли его глаза понравиться ей. Он попытался вообразить себя на ее месте, смотрящего эти глаза, но из этого ничего не вышло. Он обычно легко угадывал мысли других мужчин, но все это были люди, жизнь которых ему была хорошо известна. но ее жизнь вовсе не была ему известна. Она была загадкой и чудо, и как мог он знать ее мысли? Ну что же, решил он наконец, — это честные глаза, и в них нет ни гнусности, ни коварства. Его удивил темный цвет его лица. Мартин никогда не думал, что он так черен. Он засучил рукава рубашки и сравнил белую кожу внутренней поверхности его рук со своим лицом. Да, в конце концов, он все-таки белый человек, но руки были тоже загорелыми. Тогда он согнул руку и, напрягши бицепсы, постарался разглядеть те части рук, которые вовсе не были обожжены солнцем. Они были очень белые Он рассмеялся, подумав, что и лицо его было некогда так же бело, и решил даже, что немного найдется на свете женщин, которые могли бы похвастаться такой же белой кожей, как он, по крайней мере, в тех местах, где она не была обожжена бы солнцем. Рот у него был бы красив, как у Херувима, если бы он не имел обыкновения, когда сердился крепко сжимать свои чувственные губы, так что рот его иногда приобретал какое-то суровое, почти эскетическое выражение. Это были губы бойца и любовника. Они могли всласть наслаждаться жизнью, но умели при случае повелевать ею. Челюсти и подбородок, задорно выдающиеся, помогали повелевать жизнью. Сила уравновешивала чувственность, и заставляла любить здоровую красоту и откликаться на здоровые чувства. А между губами блестели зубы, которые ни разу еще не нуждались в услугах донтиста. Они были белые, крепкие, ровные. Так он решил после того, как разглядел их как следует. На тотчас же он почувствовал смущение. Где-то в его уме шевельнулось смутное воспоминание о том, что некоторые люди ежедневно чистят зубы. То были люди высшего порядка, люди ее круга. Она, вероятно, тоже каждый день чистит свои зубы. Что она подумает о нем, если узнает, что он никогда не чистит зубов? Он решил завтра же купить щетку и завести этот новый обычай. но еще многое другое нужно было усвоить, если он хочет заполучить ее. Он должен произвести кардинальные изменения во всем, начиная с чистки зубов и кончания ношением воротничка, хотя с крахмальным воротничком у него связывалось представление о потере свободы.